Запретное море. К вечеру мы вышли за пограничную территорию земли предков. Страшный просто плыл по воде. Он буквально летел над волнами, которые в открытом море завели нешуточные игры: то пытаясь нас подбросить повыше и встряхнуть, то атаковать сверху. Небо затянулось тучами. Предзакатный Птухайл время от времени протискивал сквозь них. Золото-розовые лучи, а вскоре и совсем исчез. Мы пройдем через крадущие арки? спросила я у папы. Думаю, да, как только покинем воды последней земли. Мы что, направляемся через них, а по-другому нельзя? По-другому дольше, мы потеряем время. Дариен, вероятнее всего, пошел в южные моря, если собрался искать фаморов. Каждая потерянная минута может сыграть против нас и воставших. Так что принято решение идти напрямик. При упоминании последней земли у меня тревожно забилось сердце. Неприятный вкус ощущался на языке и спину привычно, хоть и не сильно, обожгло. Вспомнились глаза чинаны, а потом тот несчастный эльф, которого я ранила в ногу. Хотя почему несчастный? Я предлагала ему выход вместе с помощью правителей и, может даже, магов Цитадели. Можно было разрешить его проблему с контрактом с Чинаной. Он отказался. И к тому же, обещал мне небо в алмазах. Так что никакой он не несчастный. Он просто гад. Подшутил надо мной, полез целоваться и не захотел отпустить на свободу. Вспомнилась и холодная вода, и дрожь, сопровождающая меня в моем побеге из подземелья, и амулет, а еще моя молитва Мононану. Точно, владыка моря. Поднявшись из камбуза, где мы с папой пристроились в помощь коку, я подошла к борту корабля, крепко взявшись за него одной рукой, ищурясь от летящих в лицо брызг, приложила другую руку к груди. Я обратилась к морскому божеству. Я шептала и шептала, глядя на то, как бушевали вокруг волны, как тучи заволакивали небо плотнее и плотнее, как исчезал из виду горизонт, место которого занимала сплошная, истинно черная дымка. И вот я заметила впереди какое-то мерцание. И вот на секунду перед глазами потемнело, точно выключили свет. И мы оказались в фиолетовом пространстве обычной ясной эльфийской ночи. Голубые звезды смотрели на нас с чистого неба, а под нами ворчали небольшие волны, будто нехотя провожая откуда ни возьмись появившегося в их владениях стража. Мы прошли через крадущую арку. Вот, оказывается, как это бывает. Получается, мы в южных морях папа пожал плечами. Он все это время стоял рядом со мной. Я чувствовала его сильное плечо. Наверное, я никогда не бывал здесь. Вон там, смотри, вдалеке. Он показал рукой в сторону горизонта. И только теперь, присмотревшись, я заметила темные силуэты южные острова. Их очень много, и они повсюду. У многих даже нет своего названия. Некоторые объединены в группы, другие стоят особняками, имеют свое правление, флот и так далее. Мои познания невелики, тем более за столько лет я уже многое подзабыл. Но сейчас нам вряд ли нужны острова. Фаморы приходят из морских глубин. Необычные существа. Некоторые из них похожи на людей и эльфов, но в то же время живут под водой. Удивительно. «Да уж!» – вздохнула я, всматриваясь в фиолетовую даль. Было бы удивительно, если бы не было так страшно. Волны тем временем усилились, острова скрылись из виду за пеленой тумана, и я не заметила, как спину начала печь. Сначала слегка, будто я перележала на солнце, а потом жжение усилилось настолько, что мне пришлось скинуть броню, оставаясь в одной рубашке. И то и дело потряхивать ее, прогоняя воздух между тканью и кожей. Ветер тоже набрал скорость, и спине стало легче. Но я не понимала, что происходит, потому что мы мчались и мчались, но вокруг были только волны и туман. Туман. Ну, конечно, именно он и не позволил увидеть это раньше, чем мы влетели на поле боя. Мирослава позвал папа потянув меня за локоть "тебе лучше укрыться в трюме и надень броню дочка" "хорошо пап" ответила я, не отводя взгляда от увиденного "я надену, но в трюм не уйду" быстро, нацепив броню, я бросилась к носу корабля все воины высыпали на палубу, раздались громкие приказы дредейдина и приказы капитана команде матросов лучники приложили стрелы Впереди, метрах в 100 от нас, в окружении пенящихся волн, подбрасываемый, ими, стоял, летящий по волнам. Я сразу же узнала его, и сердце запрыгало в груди. А над кораблем, словно гора, возвышался черный корабль, с бортов и мачт которого стекала вода. Звёзды подсвечивали его голубым светом, подчеркивая разъеденные солью элементы в том числе фигуры девушек. Возможно, кто-то вроде сирен на носу и корме. Страж свернул, чтобы подобраться к судну Фоморов, но не задеть летящий. По команде дриадина лучники выпустили стрелы. Те взмыли в воздух, блеснув разношерстным оперением, и скрылись в темноте и тумане. Насколько успешной была атака, я не могла представить потому что из-за волн не было слышно ни звука со стороны двух кораблей но мы подошли ближе и я различила звон оружия летящий оборонялся как и в тот раз возможность дальнейшего боя он утратил так как корабль противника подпирал его своим бортом и то и дело мелькали широкоплечие фигуры лысых толсторуких воинов лучники выпустили стрелы еще раз Теперь уже и я различила хриплые крики со стороны вражеской громадины. Но мы все еще были далеко, чтобы рассмотреть на летящем дарена, а на верхней палубе черного судна короля фоморов. Капитан беспрестанно что-то чертил в воздухе и отдавал команды. По его лицу стекал то ли пот, то ли брызги от расверепевших внезапно волн. Белая пена встала на их загривках. Когда они поднялись почти до самых краев борта стража, я отлетела назад. Когда корабль подкинули эти резвые обозлённые барашки, не устояла на ногах и рухнула на палубу. Фаморы метнули в нас ядра. Мы бросились в разные стороны, но Мак, о присутствии которого на корабле я до этого момента даже не догадывалась, успел поставить защиту. Замедлив движение снарядов мощной струей воздуха так, что многие не долетели до цели. Однако некоторые все же угодили в борта корабля. Доски громко хрустнули. Одно ядро шмякнулось прямо на палубу, оставив вмятину в полу. Следом уже летела вторая партия, и маг рисовал в воздухе руками какие-то знаки. Невидимая сила подхватила ядра, и потянула их вниз, за несколько метров до корабля. В это время шум волн усилился. Мы увидели, как судно Фоморов накренилось на бок, потом на другой. Многие с криками попадали. Его начало раскачивать из стороны в сторону. Он уже не просто болтался на волнах. Лучники прицелились снова и выпустили стаю стрел все усели вражеский корабль. Он задергался, заметался, и видно было, как с летящего побежали толсторукие воины. Корабль, шатаясь, отступал, а мы двинулись вперёд, но догнать фаморов нам бы не удалось. Уже через несколько минут их скрыл плотный черный туман, летящий так же, как и мы, рванувший за удирающим врагом сбавил скорость и дожидался нас, покачиваясь на стихающих волнах. У меня трепыхалось сердце. Я не могла разглядеть Дарена. И всыпившись в борта, тянулась вперед, едва ли не выпрыгивая в море. Мы поравнялись. Из корабля восставших земель перекинули мостик с веревочными перилами на наш маленький, низенький страж. Дридин отдал приказ И команда матросов и воинов вытянулись в строй. На мостик поднялся Дарен. Он умел появляться эффектно, больше чем уверенно. пять минут назад он размахивал мечом, волосы разлетались на ветру, по лицу стекал пот, и рубашка пестрела следами крови, преимущественно чужой. А сейчас он твердо шел по мостику, дрожащему над волнами, подтянутый и строгий с мечом в сияющих в свете звезд ножных, в плотно зашнурованной черной куртке, с аккуратно приглаженными, блестящими от воды волосами. Те, кто его не знал, наверняка подумали, что правитель восставших отсиделся в каюте или руководил сражением с верхней палубы, лишь отдавая приказы. Но только не я. Похоже, папа тоже подумал об этом, потому что Легонько пихнул меня локтём, И с усмешкой кивнул на Дариена. Посмотри-ка на его величество, дочка, умереть не встать. Я хмыкнула, сжимая губы, чтобы Дариен не заметил. Он бросил в мою сторону быстрый взгляд и тут же перевел его на Дрейдина. Короткий эльфийский разговор. Приветственные слова команде и воинам и приказ Дрейдина разойтись. И вот Он уже повернулся к нам с папой. Я задержала дыхание. Не знала, станет ли Дариан проявлять чувства присутствия воинов и матросов земли предков. Не знала, как мне себя вести. Поэтому просто смотрела на него. "Андрей, Мира", наконец Наконец-то сказал он, подойдя и открыл руки, принимая меня в свои объятия. Стало тепло и спокойно. Он жив. Он рядом. Он настоящий и не скрывает своих чувств ко мне даже при посторонних. Мне не хотелось расставаться с ним больше ни на минуту. Я нашел свои корабли, они в бухте спящих, но пока неизвестно, что с командой. Боюсь, ты должен быть готов к худшему, дарен, сказал папа. И я почувствовала, как тело сжимается от боли. Дариен молча кивнул, но не изменился в лице, значит, был готов. "Можно я с тобой?" он покачал головой. "Я не знаю, что найду. Думаю, тебе не стоит идти. Но после я хотел бы взять тебя в Зилон. У меня есть к тебе одно дело". Он обнял меня за плечи и посмотрел на папу. "Если ты не против, Андрей, я верну ее через два дня". Папа одобрительно развел руками. И все же я пойду с тобой. Я вернулась во Львою и собираюсь здесь остаться. Поэтому хочу видеть все. Я не испугаюсь, обещаю. Тогда возьмите и меня, сказал папа. Дарен перекинулся еще парой реплик с Дриедином и капитаном. И мы втроём перебрались на летящей по волнам Правый борт судна был сильно поврежден, Одна мачта сломалась посередине, и парус свисал унылой тряпицей с разорванными краями. Матросы суетились, разгребая последствия битвы, а заметив меня, некоторые улыбались, махали рукой и приветствовали. Несмотря на повреждения, судно быстро набрало скорость, двигаясь в сторону выступающих из тумана сизых высоких скал. Бешенство моря прекратилось, и воды мирно расступались, пропуская нас. Скоро я поняла, почему бухта называется Бухтой спящих. Высотой с двадцатиэтажный дом каменные гиганты преграждали путь к острову. Но мы обошли их слева и между островом и скалами увидели небольшой вытянутый залив, погруженный в полную тьму из-за нависающих над ним каменных стражей в самой глубине залива тоскливо покачивались на волне два корабля со спущенными парусами вся команда летящего прильнула к бортам Дариен сбежал на капитанский мостик и посмотрел в трубу впрочем и без трубы можно было заметить насколько безжизненными выглядели брошенные в каменном плену одинокие су чуть подрагивающие на волнах, как бы показывая, что они еще живы. Но можно ли так было сказать про членов их экипажей? На корабль, что стоял левее, размером не больше нашего стража, корма которого была разодрана в клочья так, что доски и щепки торчали во все стороны, точно он ощетинился на неожиданных гостей, перекинули мостик. Жди здесь бросил мне Дариан и взмахнув факелом, первым взошел на его борт. За ним последовал отряд из 12 воинов. Я тут же вспомнила, как всегда возмущалась, когда в каком-нибудь кино героини говорили: "Жди здесь". Это означало, что она, конечно же, не станет ждать, а пойдет туда, куда нельзя и непременно все испортит. И тогда я думала: Сказали же ждать здесь, тупица. Но именно теперь, когда я оказалась на месте такой героини, я почувствовала непреодолимую тягу нарушить этот приказ. Мои руки похолодели от волнения, а спина тревожно щипала. Поэтому я, дождавшись, пока поднимется последний воин, шагнула следом. "Дочка, попытался одернуть меня папа. Я должна пойти сказала я тихо. И он сплюнув, пошел за мной. Никаких признаков жизни корабль с приходом правителя не подал. Дариен скрылся в люке, ведущем в трюм. За ним отправились два воина, а после нырнули мы с папой. В темном трюме сначала я не увидела ничего, кроме бочек у дальней стены, и только потом, когда Дариен зажег свечи, висящие на стене. Я заметила матросов в черных рубашках за железной решеткой в помещении, приспособленном, по всей видимости, для каких-нибудь арестантов. Чьи-то глаза блеснули живым светом, и мне чуть полегчало. Дарен отдал факел воину и присел возле ближайшего матроса, который растянулся на полу, чуть привалившись к стене. Руки его были за спиной наверное, связаны. Он молчал, только посмотрел на Дариана усталым взглядом, а потом слабо и как-то криво улыбнулся. Меня бросило в жар. "Нет!" закричала я хриплым от напряжения голосом, сама не понимая, что имела в виду. «Все произошло так быстро, что я действовала только на инстинктах. Где-то я видела уже эту кривую, насмешливую улыбку, как бы говорящую: "Тебя развели, идиот". Она всплыла в памяти на долю секунды, и мне уже не нужно было думать. Дариен вздрогнул и отпрянул, испуганный моим неожиданным криком в тишине мёртвой бухты спящих. И в то же мгновение матрос сделал почти незаметный, но резкий жест рукой. И мягкий свет отразился в лезвии кинжала. Все, лежащие в углу и вдоль стен и решеток пленники, вскочили. Наши ребята обнажили мечи. Сверху тоже донеслись возгласы. Началась драка. Дарин ударил матроса по лицу. Тот упал навзничь, но вскоре вскочил, оскалился, замахнулся, но Дарин отбил удар, а потом садил меч ему в живот. Матрос задёргался, начал извиваться. Его рот расширился в гримасе, и мужчина за две секунды обратился в дым, издал трубный звук и тенью метнулся в мою сторону. Дарин рванулся за ним и замахнулся, чтобы ударить. Но тут что-то вроде ударной волны отшвырнуло всех, кто оказался позади тени. Огня повалило на лестницу. Ступени больно врезались краями в тело. Подняться не получалось, стало трудно дышать, словно кто-то сдавил грудь. Вспомнился Эз, когда он сжимал моё горло, обещая, что я навсегда останусь у него в плену. А тем временем призрак приближался, протягивая ко мне длинные пальцы. Я не могла пошевелиться и лишь с трудом, держа голову Поднятый над ступенькой, смотрела на него. Он был непрозрачный и весь как будто клубился. На том, что по форме напоминало голову, не было ни глаз, ни рта. Просто сплошной дымящийся человеческий силуэт без ног. Я всматривалась в него, несмотря на страх, что сковал меня, или же меня удерживал призрак Но даже руки мне было не оторвать от лестницы. Нужно было как-то защититься. Но что могло мне помочь? Как побороть этот призрачный сгусток энергии невероятной мощности? Он навис надо мной, закрыв собой всё и всех. Мои уши словно заложило. Звуки отдалились и совсем исчезли. Только слабое, прерывистое собственное дыхание чуть слышалось. В груди призрака, в клубах дыма, я заметила искорку. Маленькое пламя, алым цветком, распустилось где-то в районе сердца. Вот она, частица черной души дракона, искорка его злобы и ненависти, что движет его созданиями даже после его смерти. Не без участия Чайнаны, конечно. Кто же еще мог превратить их в матросов? Я смотрела на крохотный огонек и видела внутри него тень догельдарка, как под микроскопом. Казалось, огонек рос, или же я уменьшалась до такой степени, что он стал казаться мне большим, настолько, что я могла войти в него и разглядеть во всех подробностях. Вот, в самой середине пляшущих красных языков стоял, выгибая хвост дракон И когда Догил открыл пасть и выпустил яростное пламя, я представила жёлтые с прорезями глаза Эфириуса. Только ему было под силу укротить злобного сородича, и он сделал это. Пламя налетело на желтый, ясный, как солнечный свет взгляд и упало расплавленным золотом. Огонёк вновь стал маленьким, почти невидимым и погас. Призрак взвыл, заметался и с шелестом вылетел сквозь палубу над моей головой. Сразу же за ним, сбившись в кучу, как обнявшиеся братья, взмыли вверх остальные призраки. Снаружи еще доносился ляск, но вскоре и он исчез. Я, освободившись от тяжести в груди, с хрипом вздохнула, потом еще и еще, как будто не дышала уже очень давно. Дариен подскочил, поднял меня и вынес на палубу. Вокруг собралась толпа. Все смотрели на меня, щупали пульс. Пабины испуганные глаза и взволнованный голос Дариена заставляли сердце биться чаще. Я немного отдышалась и только тогда смогла выдавить: "Всё нормально. Я в порядке". Дариен прижал меня к груди. "Как? Как ты это сделала?" Я покачала головой. Понятия не имею.